Глава 12. Зыбкие границы. Эпиграф. Кто вопросов не задает, тот лжи не слышит. Чарльз Диккенс. Большие надежды. Суси Астути, занимающий пост министра по делам водных ресурсов и рыболовства Индонезии, я познакомился в сентябре 2016 года в Вашингтоне на конференции «Наш океан». Госдепартамент США ежегодно приглашает на эти конференции мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и знаменитостей, занимающихся охраной океана. На заседании мы с Суси сидели рядом в президиуме. Она уже выступила с сообщением о мерах по сохранению рыбных запасов в Индонезии и о том, как межнациональный незаконный промысел рыбы связан с хищениями топлива, отмыванием денег и торговлей наркотиками. Ее речь вызвала восторженные аплодисменты. Затем настала моя очередь обратиться к собранию. Я высказал предположение, что, возможно, следовало бы расширить определение незаконного промысла рыбы и включить в него преступления также и против людей, занимающихся выловом. Ведь такие злоупотребления, как избиение моряков, удерживание их заработной платы и лишение права уйти с работы, искусственно снижают себестоимость добычи, и дают конкурентное преимущество недобросовестным компаниям. Аудитория, состоявшая преимущественно из людей, сосредоточенных на охране окружающей среды, а не прав человека, проводила меня несколькими вежливыми хлопками. Когда я вернулся на место, астути похлопала меня по плечу. «Вам нужно приехать в Индонезию», сказала она. «Я хочу, чтобы вы посмотрели, с чем нам приходится иметь дело». «Мне это было бы очень интересно», — ответил я, и спустя восемь месяцев, в мае 2017 года, вылетел в Индонезию. Уже через 4 дня по прилете я присутствовал при накачке, которую в предутренней темноте коренастый капитан давал своей облаченной в униформу и вооруженной до зубов команде. Дело происходило на палубе патрульного кораблика, стоявшего на якоре около города пантианака «Мы ловим людей, которые обворовывают нас», — рычал капитан Самсон, расхаживая перед замершими по стойке с мирно подчиненными. «А значит, и в этом рейде не позволим им уйти». Было всего 4 часа утра, но тяжелая жара, словно мокрой шерстью, накрыла порт на западном берегу Борнео, самого большого острова Индонезии. Самсон решил выйти в рейд затемно, чтобы сообщники с берега не предупредили нарушителей. Жестом подозвав подчиненных к себе, он протянул ладонью вверх правую руку, и все сложили одна на другую ладони, как футболисты перед началом игры. «Парни, это наша работа!» — продолжил он, понизив голос. «Так что давайте сделаем все не хуже, чем обычно!» Команда ответила дружным возгласом, и все разбежались по своим местам. Катер, вспенивая волны, бежал по мутным водам гавани, мимо подсвеченных ночными огнями портальных кранов, начиная очередной рейд в поисках иностранных судов, незаконно ловящих рыбу в индонезийских водах. Я приехал в Индонезию и попал на этот корабль по приглашению властей, потому что хотел увидеть, как осуществляется на деле редкая в наши дни политика нетерпимости к промыслу иностранных судов в национальных водах, Другие государства, например, Новая Зеландия, тоже препятствовали лову в своих водах, но Индонезия пошла дальше всех, топя или взрывая суда нарушители. Я взял с собой фотографа Фабио Насименто и молодую переводчицу-индонезийку, рассчитывая на ее помощь в беседах с задержанными рыбаками. После того, как корабль покинул порт, один из офицеров проводил меня в кубрик под палубой и указал место на полу. Там мне предстояло ночевать. «Индонезийцы, как правило, низкорослые, офицерская койка будет слишком короткой для меня», объяснил он извиняющимся тоном. «Я уверил, что мы с сементу отлично устроимся на полу». Переводчице досталась отдельная офицерская каюта. До выхода в зону, где орудуют иностранные браконьеры, оставалось несколько часов. Положив рюкзак на выделенное мне место, я вернулся на мостик, чтобы поговорить с Самсоном, у которого, как у многих индонезийцев, было только одно имя, без фамилии. Работая в Министерстве рыболовства Индонезии с 2000 года, он арестовал и потопил десятки судов-нарушителей и считался легендой министерского флота, насчитывавшего 30 кораблей. Самсон патрулировал внешнюю зону индонезийских вод. Там промышляли самые агрессивные браконьеры на более крупных судах, чем те, что подбирались ближе к побережью. Корабль Самсона носил имя Хиумаккан-1, тигровая акула, на индонезийском языке. Но команда обычно называла его коротко «Маккан». Браконьеры же именовали «Призраком», потому что он появлялся будто ниоткуда. Сторожевой катер длиной в 35,5 метров, построенный в 2005 году, был довольно быстроходен для своего размера, мог развивать скорость до 25 узлов. Скорость большинства судов, на которые охотился Самсон, не превышала 18 узлов. Исключение составляли китайские суда. Самые большие разгонялись до 30 узлов, и их капитаны не боялись действовать агрессивно. Могли даже таранить военные или полицейские суда. Это особенно тревожило Самсона. Корпус макана был не стальным, а из стекловолокна. Катер легко было потопить. Маккон пытался восполнить этот недостаток за счет вооружения, и здесь он превосходил большую часть индонезийского патрульного флота. На носовой палубе была смонтирована турель для огромного 12,7-мм пулемета, а команда была вооружена автоматами. Самсону было 47 лет. Из его двоих сыновей один был студентом-медиком, другой – школьником. Его жена и сестра также работали в Министерстве рыболовства. Он вырос на Калимантане, индонезийской части острова Борнео, где живет много этнических китайцев. Из детства свободно говорил по-китайски. Самсон был мал ростом, коренаст, предплечья и кисти рук у него были такими мощными, что напоминали манипуляторы какой-нибудь машины. Большие выразительные глаза и озорное выражение лица придавали ему такой вид, словно он вот-вот отпустит какую-нибудь шутку. Он редко надевал военную форму, предпочитая свободные синие джинсы и черные байкерские рубашки с надписями «Bloody Rangers» и «Flying into the Darkness». Его подчиненные обычно ходили в сандалиях и шортах. На фоне своей команды Самсон выглядел как дядя среди племянников. Шестеро подчиненных в прошлом учились у него. Самсон почти 10 лет вел курсы морского дела – навигация, чтения карт, управления судами в мореходных училищах. Его считали справедливым, а в море такая репутация зарабатывается большим трудом и ценится высоко. И еще говорили о его храбрости, спокойствии и его поворском мастерстве, которое также было основанием для преданности командиру. Один из самых опытных капитанов в стране, Самсон неоднократно отказывался от перевода на большие корабли, поскольку был предан этому катеру и его команде, которую называл своей мужской семьей. По макану, Самсон передвигался, то и дело касаясь рукой переборок, лееров и других деталей. Он знал свой корабль на ощупь не хуже, чем на вид, и я старался подражать его примеру. Время на макане делилось на четырехчасовые вахты. После 20 суток службы полагался десятидневный отпуск, а патрульные рейды могли длиться от нескольких дней до нескольких недель. Команда по большей части состояла из людей за 30, давно служивших вместе. Но, как оказалось, несмотря на весь свой опыт, они не были готовы к тому, что произойдет в этом плавании. Самсон объяснил мне, что видит на радаре суда в радиусе 40 миль, и потому как они перемещаются на экране, определяет, какие из них иностранные и какие активно ведут лов. Будучи правоверным мусульманином, он все же ищет помощь и в других источниках. На левой руке он носит массивное золотое кольцо с китайским иероглифом «фу», которое, по его словам, приносит ему удачу. К поясу подвешена курительная трубка из дерева синтиги, обладающего волшебными свойствами. На запястье – браслет из геркулесового камня, магнетита, дарующий ему силу, а на шее – ожерелье из медвежьих зубов, талисман, придающий ярости в бою. Карьера Самсона началась с того, что он больше 10 лет командовал в этих водах рыбацкими судами, работая на филиппинские, корейские и индонезийские компании. Он в шутку говорит, что так хорошо ловит преступников, потому что сам когда-то был одним из них. «Не надо учить крокодила плавать», — говорит Самсон, — «он плавает с рождения». Все страны решают проблему незаконного рыболовства по-своему, но ни одна не прибегала к столь драконовским мерам, как Индонезия. Дело в том, что и трудности у этой страны экстраординарные. Индонезия расположена на самом большом в мире архипелаге из 17 тысяч островов, и на протяжении десятилетий иностранные суда безнаказанно ловили рыбу в ее водах. Положение изменилось в 2014 году, когда на пост министра по делам водных ресурсов и рыболовства Индонезии, в подчинении которого состоял Самсон со своими бойцами, была назначена Астути. Прежде работавшая топ-менеджером в индустрии морепродуктов и в авиакомпании, она сразу пошла в наступление, неуклонно увеличивая численность патрулей и расширяя зону их действия. Она полностью запретила иностранцам лов рыбы в индонезийских водах, а затем сделала еще один резкий шаг, показывающий серьезность новой политики властей. Раньше нарушителей выдворяли за пределы исключительно экономической зоны – Теперь команды пересаживали на патрульные корабли, а их суда сжигали или взрывали, демонстрируя это по телевидению и в интернете на весь мир. Индонезия – страна консервативных мусульманских нравов, и с этой точки зрения пуджи-астути можно воспринимать как неспровергательницу предрассудков. Еще подростком она была исключена из школы за политическую деятельность и с тех пор не возвращалась к официальному образованию. Когда мы познакомились, ей шел 52 год, и она была разведенной матерью троих детей. А кроме того, она была опытной аквалангисткой, заядлой курильщицей, говорила скрипучим голосом, хрипло смеялась, на правой голени у нее красовалась цветная татуировка Феникса. По ее словам, Феникс символизирует силу и красоту. Она была очень деловита, ненавидела показуху, а своим сотрудникам запретила использовать бюрократический жаргон, скрывающий смысл сказанного. Она получила множество премий за охрану океана. Ее любили и ценили такие объединения защитников окружающей среды, как Всемирный фонд дикой природы и Ощеана, давно пытавшиеся заставить правительство серьезно относиться к незаконному промыслу рыбы. Пуджи астути стала героиней одного из самых популярных в Японии комиксов «Голго-13». Там она в черных очках и берете приказывала толпе мужчин взорвать рыболовный флот. Борьба Пуджа астути против незаконного промысла нравится не всем, особенно в Китае. Будучи главным инвестором в экономику Индонезии, Китай также ведет все более агрессивную игру на морских просторах и прежде всего в Южно-Китайском море, где из-за истощения рыбных запасов прибрежный лов стал неэффективным, Экономический рост заставляет Китай обратить взгляд на море и как на источник нефти и газа. По этим причинам Пекин претендует на суверенитет над скалами, шельфами и рифами по всей акватории Южно-Китайского моря. Как правило, Китай старается избежать вооруженных столкновений, полагаясь на свою гражданскую морскую силу. Рыболовный флот из миллиона судов. Один политолог-ориенталист объяснил такую политику через следующий образ. Китай убирает руки за спину и идет вперед, напирая громадным животом, чтобы вынудить соперника напасть первым. В конечном счете цель состоит в том, чтобы установить свои форпосты в огромном регионе и обосновать таким образом право собственности на ценное рыболовные угодья и запасы морепродуктов. И как порой не подмывает изобразить Китай злодеем, который всеми правдами и неправдами борется за контроль над регионом, Другие страны, включая Вьетнам, Индонезию и Филиппины, также участвуют в этой геополитической схватке, пытаясь расширить свое территориальное влияние в Южно-Китайском море. Китай выделяется тем, что намного превосходит остальные страны в военном и экономическом отношении. Кроме самого большого рыболовного флота, Китай обладает самой многочисленной береговой охраной. Имеющиеся в ее составе два корабля водоизмещением 10 тысяч тонн и длиной свыше 150 метров, известным в военно-морских кругах как «Монстры», они превосходят размером все неледокольные суда, имеющиеся у береговой охраны США. Невзирая на эту военную мощь, Индонезия применяла все более жесткие меры к китайским судам. За первые два года работы пуджа Астути в должности министра было потоплено более 200 судов занимавшихся незаконным ловом, в том числе несколько десятков китайских. В марте 2016 года напряжение между Китаем и Индонезией достигло высшей точки. Индонезийская рыбоохранная полиция арестовала очередное китайское судно, по ее утверждению, в индонезийских водах. Нарушителя буксировали к берегу. Однако большой китайский корабль береговой охраны вклинился между судами и оборвал буксирный трос. После этого инцидента индонезийское правительство сообщило, что намеревается переместить на острова Натуна, находящиеся посреди Южно-Китайского моря, несколько реактивных истребителей F-16 и использовать их в случае следующего подобного происшествия. Впрочем, конфронтация так и не дошла до отметки, после которой Индонезии пришлось бы поднять в воздух боевые самолеты, чтобы отбить вторжение китайских рыбаков. По крайней мере пока не дошла. Тот же вопрос я изучал в Палау, стране, которая также расположена на архипелаге и сталкивается с теми же проблемами в море, что и Индонезия. Ежегодно в воды обоих государств вторгаются сотни иностранных рыболовных судов. Обе страны придерживаются жесткой линии в борьбе с браконьерством и сталкиваются с непреодолимыми трудностями из-за необходимости патрулировать огромные акватории. Различие состоит в том, что в Палау для этого имеется одно судно, а в Индонезии – 30. Рыбоохранная полиция Индонезии действует с размахом. Каждый год подчиненные Пуджи Астути задерживают сотни судов, что, кстати, создает немалые трудности с содержанием тысяч рыбаков, снятых на берег. Перед тем, как выйти в море на Бартумакана, я провел день в Пантеанокском приюте, одном из пяти центров временного содержания – где содержат команды уничтоженных судов, пока индонезийское правительство решает их судьбы. Правозащитные организации именуют этих людей морскими беженцами. Большинство составляют матросы, не имеющие права голоса по поводу того, где вести промысел, поэтому их не обвиняют в незаконной добыче рыбы и, по идее, должны побыстрее репатриировать как нелегальных иммигрантов. Но сплошь и рядом их дела терялись в бюрократической круговерти и люди застревали в этих центрах надолго, порой на несколько лет. При этом они добровольно нанимались на суда, значит, не являлись жертвами торговли людьми и не имели оснований для помощи в репатриации со стороны таких организаций, как Международная организация по миграции ООН. Они не были преступниками, не были иммигрантами и, конечно, не были индонезийцами. Я хотел узнать, как с ними обращаются в Индонезии. Судьбы морских беженцев волновали Пуджастути не меньше, чем они волновали правозащитные организации. Ведь это ее суровые меры привели к резкому увеличению их числа. К тому же их содержание и выдворение обходились индонезийскому правительству в большие суммы. Сроки содержания и репатриации задержанных моряков затягиваются надолго в первую очередь потому, что власти их родных стран, прежде всего Вьетнама и Камбоджи, не желают даже пальцем пошевелить, чтобы помочь в их возвращении. Центр временного содержания в Пантианаке рассчитан на 60 человек, но задержанных здесь содержалось вдвое больше. Этот огороженный клочок земли, над которым зудели тучи москитов, больше походил на лагерь военнопленных и пахло там, как на станции очистки сточных вод. Между сваленными в куче деталями двигателей бродили шелудивые собаки, Люди, одетые в грязные лохмотья, сбившись в тесные кучки, сидели на корточках под натянутыми кусками брезента, защищавшими от солнца. Рядом стоял узкий вонючий барак, где задержанные спали ночью на трехъярусных нарах. Я думал, что среди заключенных будут китайцы, индонезийцы, берманцы и тайцы. И ошибся. Практически все они были вьетнамцами. Позже я узнал, что также обстоит дело в большинстве подобных учреждений. Центр располагался по соседству с подчинявшимся министерству портом. Там вплотную друг к другу стояли десятка три ржавых полузатонувших суденышек, что делало порт похожим на затопленную автомобильную свалку. В этом затоне стояли преимущественно вьетнамские синие лодки, получившие свое прозвище из-за яркой окраски корпусов. Мне объяснили, что эти суда – вещественное доказательство в делах, которые индонезийские власти возбудили против части задержанных. Удержание судов в качестве улик показалось мне неверным ходом в этом затянувшемся и губительном процессе. Пока власти решали, стоит ли начинать судебный процесс против этих рыбаков, их лодки разъедала ржавчина, срок их лицензии на лов заканчивался, а семьи, оставшиеся дома – страдали из-за того, что кормильцы не могли работать. Наказанием был уже сам факт ареста, независимо от того, признают впоследствии рыбака виновным или нет. Как мне сказали, примерно две трети задержанных были матросами, треть – командный состав. Среднее время пребывания в центре составляло около полутора лет, хотя некоторые говорили, что попали туда еще до 2015 года. Я спрашивал их о случаях насилия. И мне сказали, что между задержанными иногда случаются драки. Иногда их бьют охранники, если они не так, как следует, выполняют приказы. Все находящиеся в центре были обязаны выполнять ежедневную работу по самообслуживанию. Убирать помещение, ухаживать за огородиком, разбитым позади волейбольной площадки, прочищать сточные канавы, чинить крышу барака. По словам рыбаков, никто из охранников или представителей Министерства рыболовства, в чьем ведении был центр, не говорил по-вьетнамски. Индонезийцы объяснялись с ними в основном жестами. Задержанные жаловались главным образом на плохую еду, москитов и, конечно, на сам факт задержания. По их словам, никто из них никогда не встречался с адвокатом. Никто не знал точно, сколько они пробудут здесь и вернутся ли когда-нибудь домой. Среди задержанных был мальчик по имени Литрусинг-ан. На вид лет 13, если не меньше. Когда я спросил, сколько ему он замялся, потом сказал, что 16. Он то ли всего боялся, то ли смущался, избегал смотреть в глаза и на вопросы моего переводчика почти всегда отвечал односложно. Он был родом из южной провинции Тяньзян, расположенной в дельте Миконга и сказал, что до того, как их судно арестовали индонезийцы, провел в море два месяца. В центре он находился две недели. Побеседовав с ним, я вышел и позвонил пуджа Астути по сотовому телефону. Услышав мой вопрос, «Вы понимаете, что у вас ребенок заперт в тюрьме со 120 взрослыми мужчинами?» Она тут же перешла в контрнаступление. «Во-первых, — заявила она, — это не тюрьма, а приют». «Разница очевидна. Там нет камер с решетками. К тому же мальчик находится там со своим родным дядей», — добавила она. «И вообще родственники не должны были отпускать его на промысел в море». «Как только мы возвратились на Макан, я расспросил Самсона кое о чем, что услышал от задержанных. Почти все они говорили, что, когда их арестовали, они считали, что все еще находились во вьетнамских водах». «Понимаю, что некоторые врут», — добавил я но, может быть, кто-то из них и вправду верил, что они ловят в своих водах?» Самсон махнул рукой, словно отметая дурацкий вопрос. «Исключено», — сказал он, — «разделительные линии на картах нанесены так, что ошибиться невозможно».